646. Гуру. Может быть, теперь станет более понятным, что в природе ничего мертвого нет. Жизнь везде, даже в неорганической материи, жизнь проявляется в виде химических реакций, происходящих в ней. Во всех царствах природы пульсирует жизнь в свойственных каждому формах. Пульсирует она и в астральном, ментальном И огнен на мирах, везде жизнь, ее всюду сопровождает движение